Глава 16. Крепость ТСЖ Тренироваться и вообще что-то делать не хотелось категорически, но он заставил себя собраться и полтора часа просидел в спальне, собирая впечатления от состояния умного дома и пытаясь научиться видеть все вокруг, не имея глаз. Удалось создать нечто вроде виртуального пространства, в котором призрачно протаяли контуры предметов. Стопроцентной визуализации этот процесс назвать было нельзя, и все же он мог теперь ориентироваться и отличать живые объекты, кота, например, от неживых. Встречаться ни с кем так же не хотелось, если не считать Жанны, которая сообщила, что подъедет, как только освободится, но произойдет это не раньше, чем через 2-3 дня. Нестор расстроился, потому что уже не представлял себе жизни без этой женщины, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте. Хотя тот не имел для него никакого значения, так как он по-настоящему влюбился. Задумываться о том, что его ждет по прошествии лет, желания не было. Как говорил кто-то из классиков, все будет так, как должно быть, даже если будет иначе. Жанна оказалась права. Севков устроил жесткий разбор полетов и высказал о Несторе все, что думал, прибавив «Еще раз позволите себе отклониться от плана операции, уволю к чертовой матери!» Жанна попыталась было заступиться за Слипера, да и Виктор ее поддержал, к удивлению Нестора. Однако директор «Призрака» слушать их не стал. Хотя операция по захвату киллеров закончилась благополучно, а паханы архитектурных инициатив получили хороший урок, во всяком случае так считал сам Нестор, не увидевший в своих действиях приписываемого ему криминала. В тот же день им занялся Курчинский со своей «бандой вивисекторов», как называла лабораторию псиоперирования Жанна. Медика заинтересовал прыжок Нестора из головы в голову, сделанный им с большого расстояния. До этого момента слиперы переселялись в чужие головы с близкого расстояния, в 5-10 метров, что требовало точного расчета встречи и учета всех деталей обстановки. Нестор же преодолел целых 100 метров и смог завладеть сознанием киллера почти не видя его лица. Пришлось ответить на все вопросы ученых и пройти медицинское обследование, после чего молодого слипера отпустили отдыхать. Утром следующего дня ему неожиданно позвонил Стас Ревенко. «Привет, Деглец! заорал он голосом циркового зазывала. «А я в Москве! Решил вот позвонить!» «Ух ты! С ума сойти!» — обрадовался Нестор. «Ты как себя чувствуешь? Я нынче не удел, типа отдыхаю». — Ты в самое время. — Отдыхать на на море, — засмеялся Стас. — Где же его найти? — В Крыму! — Где же еще? — До Крыма еще долететь надо или доехать. — Если у тебя есть Мерин, можно и поехать. — У меня есть велосипед. Стас снова расхохотался, будучи в хорошем настроении. — Говорят, лучше ездить каждый день на велосипеде на пляж, чем на Мерседесе на работу. — Где встретимся? — Давай ко мне. Я живу между метро «Щукинское» и метро «Октябрьское поле». «Диктуй адрес». Нестор продиктовал. «Буду у тебя через пару часов», — пообещал Стас. «Почему через пару?» «Тут от метро до дома минут десять пешком». «Мне надо заскочить в одно место. Я сейчас у родителей». «Помнишь, мы беседовали с Костей, мужем Ксюши?» «О тяжбе моих стариков с правлением ТСЖ. Он обещал помочь?» «Я хочу сначала сам разобраться». А если не получится, попрошу Костю. — Сейчас зайду в офис ТСЖ, пообщаюсь с председателем и поеду к тебе. — Подожди, — вырвалось у Нестора, поймавшего неплохую мысль. — Где твои старики живут? — В районе Мневников, рядом с церквушкой. А что? — Давай-ка я пойду с тобой. Ехать недалеко, всего минут пятнадцать, а я на машине. — Зачем тебе этот геморрой? — Есть одна идея. Подождешь — готов подскочить. — Хорошо, давай. Я предупрежу охрану, что будет гость на машине. Тебе откроют ворота. Карамышевская набережная, дом 56, квартира 122. Подъезд у нас один. — Жди. — Еду. Нестор накинул безрукавку со множеством кармашков и сбежал вниз, где на подземной парковке стояла его реношка. От дома, где он сейчас обитал, рядом с ТРЦ 5 авеню, до ступенчатого красно-белого дома, в котором жили родители Стаса, Удалось действительно добраться всего за четверть часа. Район Мневников был тихий, спальный. Пробок почти не было, что подействовало на Нестора положительно. Поставив машину за автоматически открывающимися воротами, он поднялся на пятый этаж и обнял Стаса, открывшего дверь. «Быстро ты!» — похвалил его капитан и короноплана. «Не на вертолете летел? Рассказывай подробности». — не принял шутливого тона Нестор. — Мама расскажет. Отец на работе. В прихожую вошла пожилая седая женщина, Антонина Федоровна, мать Стаса. Улыбнулась, увидев гостя. Знакомы они были давно, хотя виделись редко. Но мама Стаса всегда тепло встречала друга сына. — Нестик приехал. Сердечно рада. Завтракать будешь? — Нестор осторожно обнял женщину, отрицательно мотнул головой. «Уже позавтракал. Может быть, попозже кофейку глотну». «Хорошо». «Мам, расскажи ему, что у вас за проблема», — попросил Стас. «Зачем?» — удивилась Антонина Федоровна. «Может быть, я чем-нибудь помогу», — сказал Нестор. «Да мы как-нибудь сами». «Вы уже три года с ТСЖ бодаетесь», — прервал мать Стас. «А толку ноль». Вернее, снова суд проиграли. — Расскажите, — улыбнулся Нестор. — Что ж, если хотите, расскажу. Сели в гостиной, и Антонина Федоровна поведала гостю историю их противостояния с председателем товарищества собственников жилья. Вернее, с председательшей Альбиновой Симоной Сергеевной. Рассказ длился минут 10, и, если передавать его вкратце, проблема сводилась к тому что председательша ТСЖ Брех уже много лет, как оказалось, завышала платы за обслуживание квартир. Что касалось квартиры родителей Стаса, Альбинова включала в стоимость обслуживания завышенную площадь и вела себя как работорговец, подделывая документы, нанимая адвокатов для своей защиты за счет тех же жильцов, обманывая их и надзорные органы, купив, по сути, всех местных чиновников, прокуроров, полицейских и даже судью, раз за разом решавшего тяжбы с жильцами в ее пользу. — И вот теперь нам предъявили счет, — закончила со вздохом Антонина Федоровна, — по которому мы, якобы, должны ТСЖ больше двухсот тысяч рублей. Судья, естественно, на ее стороне. И это несмотря на все документы, которые у нас есть, доказывающие ложь председательши. Подчеркиваю, у нас на руках все документы, подтверждающие нашу правоту. Мы вышли из товарищества и не обязаны платить ему по закону, так как суд отказал нам даже в праве сделать договор с ТСЖ. Хотя мы, конечно же, платим. Понял, какой беспредел? Поинтересовался Стас, зло сверкнув глазами. У них на руках все доказательства того, что председательша Геббельс в юбке, а судьи решают дело в ее пользу, и ничего нельзя сделать. — А кто судья? Да, — Молодой пацан, по фамилии Ясауленко, ни ухом, ни рылом в таких делах, но, судя по всему, спелся с адвокатом. — А вы пробовали писать в федеральную прокуратуру? — Куда мы только не писали и не ходили, — грустно кивнула Антонина Федоровна. Все обещали проверить и решить, а ВОЗ и ныне там. Вот уже три года мы мучаемся, обиваем пороги комиссий и судов. — Три суда, — добавил Стас, — представляешь? — Четыре, — возразила женщина. — А когда четвертый был? — В июле. Мы тебе не стали звонить. Снова не в нашу пользу. — Это было убоище, а не суд, — погрустнела Антонина Федоровна. Судья не дал нам слова сказать в свою защиту ни мне, ни адвокату. Спросил только адвокат от ТСЖ Анишкина, сколько они должны. Тот ответил, и на этом суд закончился. И все? Изумился Стас. Женщина кивнула. Видели бы его роспись? Не понял. У него роспись на пол листа, чуть ли не сто крючков и петель. Нестор улыбнулся. Я видел роспись президента США Трампа. Это можно продавать как картину. Так расписываются люди, больные ложным величием. «Наверное, и наш судья продает», — ответно улыбнулась Антонина Федоровна. «Пошли», — встал Нестор. «Может, не стоит ворошить это осинное гнездо», — встревожилась Антонина Федоровна. «Не волнуйтесь, тетя Тонь. Я просто хочу посмотреть на вашу председательницу и понять, Кто стоит за ее спиной? Стас пристально посмотрел на друга, вспомнив, очевидно, его недавние подвиги под Южей, но промолчал. Поднялись на 12 этаж, открыли дверь с табличкой «ТСЖ Брех». Офис ТСЖ представлял собой четырехкомнатную квартиру. В одной комнате сидел бухгалтер, во второй — главный инженер, в закутке между комнатами располагалась секретарша и в отдельном кабинете работала председатель. Дверь с табличкой «Председатель ТСЖ С.С. Альбинова» была приоткрыта, отчего был виден стол с компьютером, за которым сидела вершительница судеб обслуживающей компании. Секретарша в данный момент отсутствовала на рабочем месте, точнее, возилась в небольшой кухне. Нестор ожидал увидеть суровую бабу, типа переносчица-шпал, но встретил взгляд председательши и едва не открыл рот. Перед ним сидела нога на ногу молодая девушка, походившая на ангела во плоти, с роскошными платиновыми волосами и сияющими серо-голубыми глазами. «Вы ко мне?» — спросила она тихим, мягким, мурлыкающим голоском. Нестор очнулся. «К вам». Ангел перевела взгляд на возникшего за спиной Нестора Стаса, и глаза ее на мгновение похолодели. «А, это ваш заказчик?» «А вы, наверное, работник прокуратуры или журналист?» В голоске председательши прозвучала тонкая издевка. «Нет, я работник совсем другого поля деятельности», — вежливо ответил Нестор. «Вам, увы, не подконтрольного. У меня нет времени». «А я не задержу вас долго. Разрешите присесть?» В глазах ангела снова мелькнул колючий огонек. «Я сейчас вызову охрану. Стас, зайди!» — пригласил друга Нестор, проходя в кабинет начальницы ТСЖ и садясь перед ней на стул. В кабинет ворвалась, оттолкнув Стаса, худая, некрасивая, с жидким хвостиком волос секретарша. — Вы что здесь делаете? — завизжала она. — Кто вам разрешил? — Симона Сергеевна занята. Выйдите немедленно. — Спокойно, гражданка, — опешил Стас. — Мы свои. Нестор, устроившийся на всякий случай на стуле поудобней, сосредоточился на прыжке и легко завладел сознанием ангелоподобного самодержца ТСЖ Брех. То, что он узнал в течение последующих нескольких секунд, его потрясло. Он даже не стал глубоко знакомиться с бездной психики председательши, которая на самом деле под ангельской внешностью прятала характер дьявола. Достаточно было и того, что у альбиновой было, как говорится, на языке. Поскольку секретарша Председатель ТСЖ продолжала бесноваться с пеной у рта, как известно, подобное притягивается к подобному. То есть помощница Альбиновой по сути была такой же стервой, разве что внешность не позволяла ей казаться ангелом. Нестор сказал ей устами начальницы: «Рита, успокойся, это действительно ко мне. Иди работай». Секретарша вытаращила глаза, облизала кончиком языка бледные тонкие губы словно кошка после того, как съела мышь, не удалилась, закрыв дверь за собой. Нестор посмотрел на себя самого, он сидел напротив, председательша спокойно, расслабленно и улыбался, явно не собираясь терять сознание, хотя оно в данный момент управляло телом Альбиновой. Тренировки не прошли даром, в мозгу Слипера оставался след ума, позволявший ему сохранять живость. Нестор посмотрел на Стаса в замешательстве, переводившего глаза с одного собеседника на другого. «Все в порядке, капитан. Я тут сейчас кое-что подправлю, и мы уйдем». «Ты теперь... Это она?» «Совершенно верно», — засмеялся Нестор губами женщины. «Но ненадолго. Возьмешь меня под руку, но только в том случае, если я поплыву. Понял?» «Да». Нестор сосредоточился на засосе и вшил в подсознание Альбиновой программу поведения на ближайший месяц. В программу входили исправление бухгалтерской отчетности, снятие претензий с семьи Ревенко, добровольное признание прокуратуре в своей противоправной деятельности, увольнение секретарши и бухгалтера и проведение независимого аудита деятельности ТСЖ «Брех» за 10 лет, поставив точку Это уже был импульс подвала, то есть подавление воли для исполнения программы. Нестор вернулся в свое тело, внимательно вгляделся в лицо председательши ТСЖ, освещенное изнутри новым психофизическим состоянием, состоянием возвращения совести. Альбинова находилась в ступоре, пытаясь понять, что происходит. Нестор встал. «Надеюсь, вы выполните все, что задумали». Уважаемая Симона Сергеевна! Надеюсь также, что надлежащие органы отнесутся к вам с пониманием. Стас, пошли. Друзья покинули офис, сопровождаемые тревожным взглядом секретарши. В лифте Стас спросил, что ты с ней сделал? С ней? Ничего, — ответил Нестор. С ее психикой попытался подружиться. Она должна многое изменить в своей жизни, но если бы ты знал, что... «Что у нее на душе? Какая она черная!» «В смысле?» Ее защищают два адвоката — Зайчишин и Анишкин. Два подонка, судя по их деятельности. Так вот, она спит с ними обоими. «Не может быть!» — изумился Стас. Нестор улыбнулся. «В наше супердемократическое время может быть все. Что ты еще про нее узнал? Не хочу грузить тебя всякой дрянью». Увидим, что произойдет, когда она начнет работать по совести. И что будет? Перемены будут точно. А какие увидим? Возможно, она уволится. Что мне сказать маме? Ничего не говори. Или скажи, что мы побеседовали с начальницей ТСЖ по-хорошему, и она нас поняла. Забежим на кофе, а то мама обидится. Давай, я до пятницы совершенно свободен». Антонина Федоровна встретила их бледное от волнения но быстро успокоилась после объяснений сына и гостя. Оба выпили по чашечке эспрессо и поехали на квартиру Нестора, вспоминая друзей, с которыми неплохо было бы встретиться. В эпоху компьютерного разъединения людей прямые контакты и встречи, общее эмоциональное общение лицом к лицу были востребованы как никогда, и души друзей воспринимали действительность одинаково, с горьковатым сожалением. Посидев полчаса в новом жилище Нестора, Стас оценил его по достоинству одной фразой «Шикарно устроился». Они направились в ТРЦ 5 авеню и сели в кафе у окна, продолжая легкий треп, но то и дело сбиваясь на политику. Что происходило в стране, обоим не нравилось. А минут через сорок к ним неожиданно присоединилась Жанна, случайно проходившая мимо, по ее признанию, и настроение Нестора поднялось на несколько градусов. Он думал о возлюбленной постоянно, стараясь не выдавать себя ничем. Однако Стас после знакомства с ней оценил состояние друга правильно и, судя по веселому блеску в глазах, одобрял его выбор. Жанна, как специально, оделась в молодежный костюм в стиле юнион, короткая белая юбка Нести с разрезом до, ну, сами понимаете, топ манга цвета платины, туфли Марк Джейкобс такого же цвета и сумочка от Хлои заставляли мужчин оглядываться, а собеседникам хотелось распушить павлиньи хвосты и вести себя как истинные джентльмены. Разговорились. Настасе тоже сказалось обаяние девушки, и он блистал красноречием то выдавая смешные анекдоты, то вспоминая не менее забавные эпизоды из своей рыбинспекторской жизни. Поговорили о хобби каждого, обсудив любимое занятие Жанны — чтение книг. Времени у нее свободного было совсем мало, однако читала она почти каждый вечер, на ночь, и Стас выдал речь, сводившуюся к сентенции, «Пришла эпоха читательского упрощения», На лицо управляемое сведение читательской аудитории к потреблению легко забываемой продукции, судя по насыщению интернета и ТВ, стрелялками и ходилками. А современная женская проза в основе своей есть слюни, сопли, обнимашки, целовашки, экзотический секс и мечты о принце. «Вы говорите прямо моими словами», — засмеялась Жанна. «Но больше всего». — закончил речь Стас. — Меня бесят блогеры. В большинстве своем 20- и 25-летние юнцы, берущиеся составлять рейтинги писателей на основе прочтения десятка книг. Для такого дела нужно классно знать литературу и очень много читать, как это делали критики прошлого, к примеру, Брандис и Дмитриевский. Но скороспелым оценщиком все это пофигу. Главное, что они, такие гениальные и всезнающие, сделали свой выбор, абсолютно не отображающий объективное состояние пишущей братьи, диктуя тем самым свое мнение еще большим, чем они невеждам. Я бы вообще устраивал экзамены для блогеров, прежде чем давать им площадки для высказывания своих гениальных мнений. А то несут, извините, чушь и при этом получают от дураков-подписчиков большие деньги, ни за что не отвечая. Жанна покачала головой. Вот уж не ожидала, что такое заявление сделает дурак, осклабился Стас, молодой парень, который сам наверняка часами торчит в сети. «Я не торчу», — не обиделся Стас. «Я из тех, кто предпочитает старомодное общение и физический отдых. До старости мне еще далеко». Старость — это когда с тобой начинают воевать давно знакомые окружающие тебя вещи», — ставил Нестор. «Так говорил мой дед, когда ему исполнилось девяносто шесть лет. Но услышал я это от моего отца». Жанна посмотрела на него задумчиво. «Твои родичи были мудрыми людьми». «И строгими». «Это неплохо. В семье должен быть кто-то строгий. Кстати, не думал, что увижу вас». Я действительно здесь случайно. Собираюсь с подругой в 6 часов послушать одного талантливого музыканта. Будет выступать в местном доме культуры, Нарогово. Кто выступает? — спросил Стас. — Алексей Архиповский. — О, мой респект! это ведь известный балалайчник. — Он не просто балалайчник, он волшебник. Что он делает с обыкновенной балалайкой, закачаешься. Никто в мире так не играет. Я как-то за рулем по авторадио слышал его... — Исполнение. — Почему и запомнил. — Нест, а ты слышал? Нестор кивнул. — Не могу сказать, что любимый мой музыкант, скрипка нравится мне больше, но играет Архиповский действительно. — Великолепно. — Надо было взять запись его выступления, — издал смешок Стас, — и прокрутить председательши. Она бы и без нашего внушения сдалась. — Вы о чем? — спросила Жанна. Стас бросил на Нестора виноватый взгляд. — Да мы сходили с ним в ТСЖ. — Зачем? — Моих родителей замучили судами и претензиями, причем совершенно необоснованными, незаконными. — Ну, Нестор сходил со мной к председателю ТСЖ. Жанна посмотрела на смутившегося Нестора. — Надеюсь, ты не использовал засос? — Что? — не понял Стас. Нестор отвел глаза. — Она бы председательша... Без засоса даже не стало бы нас слушать. Я просто поставил злоблок. — Черт бы тебя побрал! Жанна хотела добавить что-то, но сдержалась. — Ты хоть сам понимаешь, что может случиться? Мы же сейчас сидим на стратегической игре. Шаг влево, шаг вправо. Расстрел? — развеселился ничего не понявший Стас. — Хуже. Сорвется множество запланированных операций, если об этой твоей самодеятельности узнает Сивков. «Я не мог пройти мимо», — хмуро возразил Нестор. «Всегда помогал в таких случаях, и буду помогать и впредь». Жанна задохнулась от гнева, с удивлением разглядывая его лицо. Убить веником! Ты что, и в самом деле не понимаешь?» Нестор выдержал ее взгляд. «Ваш призрак — не стройбат, где все ходят по командам старшины». Я согласился работать с вами только из соображений принести пользу. Не ограничивайте мою свободу. Она покачала головой. Взгляд девушки изменился, наполнился жалостью и сочувствием одновременно. Да, еще раз убеждаюсь, что Хващев прав. Ты по натуре анархист. По крайней мере, не говори о своем походе никому. И уж если припрет, извещай меня. Хорошо, буркнул он. «Ладно, отдыхайте, мне пора идти». Жанна поднялась, направилась к выходу из кафе, но вернулась. «А не хотите послушать Архиповского? Я буду не одна, с подругой». «Если она такая же красивая, как вы», — сделал Стас комплимент Слиперше, — «то я соглашусь». «Лучше», — улыбнулась Жанна. «К тому же она моложе меня, лет на десять». «Идем», — загорелся Стас. Нестор подумал загоняя вглубь души смуту и обиду, расслабился и вылез из-за стола. «Пошли!»